Дикая охота это орда призрачных всадников, погибших в различных битвах, которые всегда появляются в тёмное время суток. Герои германской и скандинавской мифологии имели необыкновенное внезапно появляться с северной стороны и также неожиданно исчезать. Неистовое войско охотников всегда возглавляет вожак. По небу в окружении диких собак и волков стремительно мчится толпа призрачных всадников. включаящих различных мифических существ мужского и женского пола. Все участники дикой охоты выглядят одновременно величественно и ужасно. Полуразложившиеся тела, лохмотья, отпадающие конечности, но при этом огненные взгляды, королевская осанка, доспехи и так далее. Садники символизировали начало войны, хаоса, чумы и многочисленных страданий. Предвестниками события, как правило, становятся пронзительные и гнетущие звуки: вопли, топот, вой охотничьего рога и стоны страданий. Дикая охота описывалась как туча, надвигающаяся на землю. Огромное полчище быстро перемещалось по земле, словно подгоняемое ветром. Воседавшие преимущественно на тёмных лошадях всадники уверенно держались в седле, как и положено истинным воинам. Вооружённые копьями и другим смертоносным оружием, они проносились мимо людей. И горе было тому, кто оказывался у них на пути. Учитывая свирепый и крутой нрав предводителя и его свиты, стоять на пути у призрачной команды было очень опасно. С ними никто не вступал в бой, ведь это сулило гибель даже самому отважному воину. Будучи посланниками потустороннего мира, они врывались в мир живых практически непобедимыми. Убить этих мертвецов было невозможно, поэтому смертный лишался души и жизни прежде, чем успевал оказывать сопротивление. Животные, сопровождавшие свиту, также относились к миру мёртвых. Выстроение призрачного войска такое же, как и при стандартной охоте. Впереди мчатся собаки, похожие на волков и других монструозных созданий. Они лают и рычат. А из их пасти брызжет слюна, способная насквозь прожить человеческое тело. Страшнее были только гримы. Жуткие создания являлись фантомными существами с горящими глазами. Эти твари источали отвратительный смрадный запах и обладали колоссальной скоростью перемещения. Они могли приобретать любой облик, но сопровождали армию всадников во обличье псов. Гримы имели черный цвет шерсти, большие размеры и жуткое выражение морды. Светящие очи Гримов могли стать причиной помутнения сознания у Бедолаги, встретившегося с ворону в своем пути. Приносящие смерть и ужас, они были частью зловещей и таинственной дикой охоты. За ними на конях следуют загонщики, разношерстные призраки, среди которых могут быть бывшие смертные и духи. Они кривляются, смеются и ведут себя неадекватно. Ведь их роль запугать жертву, заставить её сбиться с пути и свести с ума. Сами загонщики никогда не убивают, оставляя эту привилегию старшим по званию. Многие считали, что эти существа сами являлись добычей на прошлой охоте, а теперь набираются опыта. Охотники обладают более статными фигурами, красивыми лошадьми и доспехами. Они молчаливы и величественно угрюмы. Их взгляды пусты и холодны. Позади, наводящий ужас процессии, следует предводитель охоты. Практически во всех описаниях этот персонаж восседает на прекрасном белом коне, а его плащ усыпан звёздами, которые может окутывать всё войско и закрывать собой луну, а также демонстрировать страшные картины будущего. Согласно древним скандинавским легендам, Предводителем дикой охоты является верховный бог Один. Его свита – это погибшие воины, которые собирают души людей, чтобы те стали их слугами. Некоторым жертвам в последствии удается выслушаться и стать частью войска. Однако даже тех, кто не являлся добычей, а просто увидел великий гон, ожидают несчастье, безумие или бедность. Чаще всего Один и его свита появляются в период суровой зимы или холодной осени. В это время они приносили снежные бури и ветры, а заодно и несчастья жителям различных мест. У германцев главной охотницей считалась Хольда, которая одновременно с этим считается покровительницей брачных уз и семейного очага. В таком, казалось бы, противоречивом совмещении профессиональной деятельности нет ничего странного. Поскольку добычей здесь становились нерадивые мужья, бродяги и пьяницы, а также те, кто посягал на имущество соседей, варийский миф несколько выбивается из общей картины. Здесь считалось, что войско занимается постоянной охотой в небе, забирая в себе души тех, кто недостаточно хорош для рая, но и недостаточно плох для ада. Появление охотников на земле связывали с тем, что их призывали друиды для совершения обрядов и таинств. Однако для простых смертных встреча с этим гоном опять же не сулила ничего хорошего. Британцы считали, что процессией руководят их фикский король и королева. Согласно этому мифу, добыче становились не пропавшие души, а наоборот, молодые и красивые парни, девушки и дети. Охотники уносили их в страну эльфов на перевоспитание, после чего жертвы превращались в часть королевской свиты. В Средние века и эпоху Возрождения христианское учение всё больше вытесняло языческие верования. Однако миф о дикой охоте не исчез, а лишь немного трансформировался. Эта легенда стала популярной у французов, голландцев и в северных частях Италии. Теперь, в независимости от первоначального имени предводителя, им становился дьявол, который собирал души злостных грешников, не крещенных младенцев и самоубийц. Основной состав охотников формировался за счет демонов, которые раньше были языческими богами. Интересно, что главарями, как и участниками, могли быть не только представители сильного пола, но и женщины. Так, по одной из версий, королевой дикой охоты стала Геката. древнегреческой богине тёмной стороны луны. В свою свиту она набирала не только охотников и загонщиков, но и ведьм, которые соблазняли мужчин для того, чтобы преподнести их своей предводительнице. Вне зависимости от участников, места действия и имён героев, очевидно, что миф о дикой охоте символизирует хаос, перед которым человечество бессильно. Можно предположить, Что таким образом люди просто пытались объяснить природные катаклизмы. Чаще всего великий гон возникал перед изумленными взорами тех, кто наблюдал первая полнолуние либо после летнего солнцестояния, либо в начале зимы. Обе эти даты символизируют переход природы из одного состояния в другое. Получается, что хаос дикой охоты это не что иное, как смерть, необходимая для перерождения.